Григорий Константинович Вяземский. Отряд под предводительством Григория Константиновича был на границе с Восточной империей уже через шесть часов после сообщения о том, что Великая княжна находится в их Игорной зоне в окружении шестой армии. Император не стал скупиться и позволил Вяземскому самому решать, кто пойдет с ним. Причем выбирать можно было практически кого угодно. Первым вызвался пойти зверь. н о и понятно, его внуки сейчас находились в этом же районе, а работорговцы, скорее всего, направлялись именно в эту и горную зону восточников. Всему миру было прекрасно известно, что там имеется целая площадь, окружённая торговыми домами, специализирующимися на живом товаре, поэтому вероятность того, что внука зверя поведут именно в это место, была очень большой. Следом за зверем выявил желание отправиться на помощь княжне Багратион. Бог войны был крестным отцом этой егозы и, услышав о случившемся, тут же пришел к императору и получил от него разрешение участвовать в спасательной операции. В этот момент они все по-прежнему находились в приемной для особо важных персон. ко всемобщему удивлению бастион тоже вызвался помочь. Клянусь, что наша вражда со зверем не помешает мне позаботиться о спасении княжны. До того момента, пока не состоится наша дуэль, я готов сотрудничать с ним, – выдал Алексей Сергеевич. Подобным поступком он совершенно не удивил Григория Константиновича. Просто Романов решил таким образом обезопасить род и сделать императора своим должником. Все это прекрасно понимали, в том числе и император, но все же он не отказал. Чем дал понять бастиону, что готов идти на компромиссы. Перед лицом нависшей над империей угрозы необходимо забыть о борьбе за власть и сосредоточиться на общем враге. Это прописные истины, которые зачастую игнорируются. Что уже неоднократно было доказано мировой историей. Ни одно государство мира не обходилось без людей, которые пытались развалить его изнутри в самые тяжелые времена. Можно было пересчитать по пальцам одной руки, когда подобного не происходило. Я даю тебе разрешение, Алексей Сергеевич. Надеюсь, что вы с Владимиром Дмитричем на время забудете все обиды и поможете мне вернуть дочь, сказал император. Извер ь первым оказался рядом с Романовым, протягивая ему руку. б а с т и он немного поколебался, но все же пожал руку своего кровного врага. Григорий Константинич был уверен, что пока княжна не будет возвращена отцу. Эти двое не будут выкидывать никаких фокусов. Еще к отряду присоединился Павлов, а больше никого Вяземский и не стал брать. В этом не было необходимости. Он и так смог собрать сильнейший отряд в империи, если не во всем мире. Их ч е т в е р к а без особых хлопот сможет разгромить всю шестую армию. Через пять минут сильнейший отряд Центральной империи уже ехал в аэропорт, а через семь часов они уже находились на территории Восточной империи и стремительно приближались к горной зоне. Григорию Константиновичу потребовалось всего шесть прыжков, чтобы оказаться в нужном месте.